Выступление по поводу разных праздников и дат. Выступление перед советским народом по случаю дня святого Валентина. Не пил я, не пил, хотя повод есть. День взятия Бастилии впустую прошел. Дядя Митя. Интересно. Чего вы сегодня от меня ждали? Что я со всей страной дружно просюсюкую, поздравляю с праздником Святого Валентина, нарисую два красненьких сердечка, целующихся голубков, разбросаю по всему экрану всяких кошечек, ангелочков и тому подобную пошлятину? Какое нахальство! Так плохо обо мне думать! Я вообще до сих пор не могу понять, С какой стати наш дружный советский народ со страшной силой позабыл свои исконные праздники и резко воспринял все худшее, что есть на Западе? Да еще и окрасил это в наш неповторимый национальный колорит. Куда делась национальная гордость великороссов, о которой так много писал дедушка Ленин в своей эпохальной работе «Как нам реорганизовать рабкрин?» У нас же была масса простых, но светлых праздников. Праздников, заметьте, по поводу которых всегда был повод выпить. А зачем же еще эти праздники существуют? Как просто, но в то же время величественно проходили эти волнующие события. Весь советский народ в едином порыве, со слезами на глазах. И с гордостью в душе сдвигал бокалы И выпивал за Первое Взятие Бастилии Второе День рождения со дня смерти Клары Цеткин Или Клары Целкин, как ее ласково называли в народе Любовь простого народа — серьезная вещь Ее так просто не завоюешь Третье День рождения Александра Сергеевича Пушкина он не зря посвятил лиру народу своему, ибо сколько за него было выпито, и не сосчитаешь. Народ во все времена просто обожал его лирическую поэму «Муму». Четвертое. День советской армии. Единственный праздник, который отмечался как праздник просто мужиков. Самцов в самом высоком смысле этого слова. И никого не волновало. Служил он, собирался служить, не собирался служить по религиозным соображениям и так далее. День Советской Армии в России всегда являлся как бы антиподом 8 марта и отмечался народом с большим воодушевлением. Пятое. Старый Новый Год. Совершенно таинственный и загадочный праздник, который, тем не менее, до сих пор любим и отмечаем народом. Шестое. Пасху, которую традиционно любили студенты, мудрая партия и правительство всегда беспокоилась о том, как бы уберечь нашу светлую молодежь от участия в крестных ходах, чтобы их, не дай бог, Не затоптали и не треснули случайно крестом по башке. Поэтому на этот праздник устраивали шикарные концерты и дискотеки. Молодежь, впрочем, в те времена еще не выбирала пепси. Поэтому, отплясав на дискотеке, все равно с воодушевлением принимала участие в крестных ходах.